Глава 9. Я ставлю машину в двух улицах от моего дома, на той части дороги, на которую, как я надеюсь, никто не претендует. Парковка в Эшборне непростое дело, потому что люди ставят конусы, камни и деревяшки, чтобы попытаться зарезервировать себе парковочное место. Я иду к своему дому, опустив голову вниз, толкаю входную дверь и вздыхаю, когда закрываю ее за собой. В воздухе чувствуется легкий тошнотворно сладковатый запах загнивающих лилий. Я хватаю цветы и несу их к раковине, выбрасываю те, у которых уже стали скользкими стебли, и наливаю в вазу свежую воду. У меня дрожат руки. Такое ощущение, будто я попала в чью-то жизнь. Жизнь, в которой нужно принимать много решений, а я понятия не имею, как это делать. Можно подумать, что моя жизнь и без того не была сложной. Я вспоминаю, как мы танцевали с Пегги, как легко и плавно скользили по большой гостиной в красном доме, огибая края кровати Джозефа. Затем она попросила меня проследить, чтобы за Джозефом должным образом ухаживали и сказала, что другие люди не поймут ценности его жизни. Она была права. А теперь мне нужно решать, уморить его голодом или нет. Я сажусь на дешевый деревянный стул у небольшого стола в моей кухне и сжимаю голову руками. Мне не с кем все это обсудить. У меня нет лучшей подруги и парня. Из этих отношений никогда не получалось ничего хорошего и я остро ощущаю отсутствие всяких связей. Пеги была человеком, с которым я встречалась почти каждую неделю. Именно она помогла мне уехать из Маршпула и стать Евой. Она оплатила уроки вождения, как только мне исполнилось 17 лет. Помогла мне поменять имя и фамилию. Она выступала поручителем, когда я снимала жилье в Эшборне и начала новую жизнь. Как я без нее справлюсь? «Самый близкий друг, который у меня сейчас есть, — это Маркус, мой начальник. Печально, конечно, если подумать, но теперь и он отдаляется от меня и становится ближе к скучной сирене. Несколько моих школьных друзей пытались поддерживать со мной связь после того, как я перебралась в Эшборн. Но затем я сменила имя и фамилию и хотела оборвать все связи с Селестиной Флауэрс. Я открываю маленький ящичек в кухонном столе и достаю набор игральных костей». Несколько месяцев назад я увидела их в магазине подержанных вещей. В них было что-то такое притягательное, что я не смогла устоять. Я думаю, что они из слоновой кости, и это ужасно. Но это пришло мне в голову не сразу, а гораздо позже. И теперь мне кажется, что если я их выброшу, это будет большим неуважением к несчастному слону, чем если я их оставлю. Иногда я использую кости для принятия решений. Хотя это не самый лучший способ принимать решения. Я решаю, что если выпадет оба четных или оба нечетных числа, то я позволю Джозефу умереть. Если одно будет четным, а второе нечетным, то я сделаю все от меня зависящее, чтобы выполнить волю Пегги и поддерживать в нем жизнь. Его шансы 50 на 50. Я бросаю кости две шестерки. У меня никогда не выпадают две шестерки, если я в чем-то с кем-то соревнуюсь. Предполагается, что я позволю Джозефу умереть. Кости сказали свое слово. Но это кажется неправильным. Я обещала Пегги проследить, чтобы ему был обеспечен уход. Как я могу сказать им просто прекратить его кормить? С другой стороны. Все остальные, похоже, думают, что это самое милосердное решение. Почему Пегги считала по-другому? Я помню, как она хотела рассказать мне про уход за ним, а я от нее отмахнулась. Она знала что-то, чего не знаю я. Рациональная часть меня видит, что его жизнь — это не жизнь, но есть и другая часть, которая не хочет его терять. Я звоню дяде Грегори. Он быстро отвечает и здоровается со мной довольно резко. «Нам нужно принять решение по Джозефу», — говорю я. «Я не знаю, как будет лучше». С Грегоре никогда не нужно тратить время на пустые светские беседы. Это бессмысленно. Он отмахнется от них, словно слишком занят. Он считает себя очень важным. «Да», — отвечает он, — «я за то, чтобы последовать совету врача». Но ведь на самом деле она не давала советов, не правда ли? Она хочет, чтобы мы приняли решение. Совершенно очевидно, что она думает. Следует дать ему умереть, это самый лучший вариант. Хотя на самом деле это не просто дать ему умереть, ведь так? Это прекратить его кормить. Это очень серьезный вопрос Грегори. А я обещала Пегги о нем позаботиться. Я слышу, как Грегори раздраженно вздыхает. Звук усиливается, передаваясь по телефонной связи. Его ох получается невероятно громким. «Моя мать поступала глупо», — заявляет он. «Ты не должна повторять ее ошибки. Ты хотя бы представляешь, что означает его содержание и сколько это стоит?» «Нет. Он овощ, Ева. В этом все дело. Подсказка уже в самом слове». «Я сглатываю. Просто это кажется очень серьезным. на самом деле. Ну, ты понимаешь» лишить его еды. Он в любом случае все равно, что мертв. Бабушка говорила, что есть вещи, которые мне нужно о нем знать. Она сказала, все обстоит не так, как ты думаешь. Тогда я не обратила внимания на ее слова. Я сильно беспокоилась из-за ее рака, но что она имела в виду? Понятия не имею, что еще она говорила. Просто что она хочет, чтобы я проследила за обеспечением ему должного ухода. Вообще не было понятно, что конкретно она от меня хотела. Четко она не выразилась. Ты знаешь, что уход за ним подразумевает круглосуточную работу. И ради чего? Зачем ему жить? Незачем. Я чувствую, что начинаю склоняться к тому, чтобы позволить Джозефу уйти. Я смогу продолжать жить как живу, как Ева. Всё будет так просто. Я думаю, что нам нужно это должным образом обсудить. «Заявляю я, удивляя сама себя. Я могу к тебе приехать, чтобы встретиться?» Стоит мне это произнести, как меня охватывает возбуждение от мысли, что я поеду в гости к тете и дяде. «Может, то, что я живу наполовину, как Ева, притворяюсь другим человеком, изолируя себя от семьи?» «И не так хорошо, как я себя убеждала?» «Сюда? В марш-пол?» — уточняет Грегори. «Я медлю». «Да». «Ты всегда говорила, что не хочешь сюда возвращаться». Он прав, я никогда не думала, что Ева выживет после контакта с Маршпулом. Там я для всех Селестина. Выжившая во время трагедии жалкая маленькая девочка. Девочка, которая пряталась со змеями. А что еще хуже? Возможно, такая же агрессивная, как ее брат. Но я хочу поговорить с единственными оставшимися у меня родственниками обсудить состояние Джозефа перед тем, как мы примем окончательное решение о том, что делать. Я передумала, отвечаю я. Завтра я могу приехать? Наверное, если это тебе так нужно. Нет, я хотела сказать... Я почти слышу, какие усилия он прилагает, чтобы говорить вежливо. Мне будет приятно тебя увидеть. Хорошо, спасибо. До скорой встречи.